Один из нукеров Абдулы, охраняющий вход в крепость, от скуки вытащил игральные кости, потряс их в кулаке, пощелкивая. Другой, кивнув, подсел поближе. Первый кинул кости на каменную плиту, выпали две шестерки. Выигравший нукер радостно засмеялся, остались в желтые зубы. В этот момент петля аркана с легким свистом захлестнула его горло и прервала смех. Нюкер захрипел и повалился. Одновременно другой аркан свалил его товарища. Та же участь постигла в разных концах крепости ещё троих. И риш четвёртый, влекомый арканам, успел выхватить нож и полоснув по верёвке, перерезал их её. Тем же ножом он убил прыгнувшего на него красноармейца туркмена и перевернувшись на живот, выстрелил из револьвера. Сухов и Саид прилип по пескам. Стреляет, сказал Саид, повернув голову в сторону черной крепости. Глаза его при этом были полузакрыты, он весь был обращен в слух. Сухов тоже прислушался. Показалось, после паузы сказал Сухов. От выстрела Абдула проснулся мгновенно. Сбросив с себя руку спящей Сашеньки, он схватил лежавший рядом карабин и одежду, отбежал к стене. Недалеко был выход из подземелья. Отсюда просматривались два марша лестницы, ведущих к дверям. Абдулла натянул штаны из мягкой замши, перехватил халат с широким ремнём, на котором висела две кобуры. Одна из них деревянная, с любимым им оружием маузером. Наверху застучали пулемёты. Визжали на своей половине женщины, сбившись в кучу, как овцы. Их виск эхом отскакивал от каменных стен, усиливаясь многократно. Двое нукеров Абдулы прицельными выстрелами уложили нескольких красноармейцев, перебегая от колонны к колонне, но были скошены с пыла пулемётной очереди. Раздался громкий топот сапог сбегавшего по ступеням вниз человека. Сашенька с надеждой и мольбой взглянула на Абдулу. Он ответил ей ласковым взглядом, одновременно одобряющим и уверенным, продолжая хладнокровно одеваться. Завязал шнурки одного чарыка, стал одевать на ногу другой. В дверном проёме появился взводный квашнин. В его руках был Гочтис с пулемёт длинным стволом, забранный в кожух, похожий на самоварную трубу, и дуло этой трубы замерло на Абдуле, надевавшем чарык. "Руки!" грозно зарал взводный. Абдулла медленно начал поднимать правую руку, а левой только чуть вскинул карабин, и раздался выстрел. Лихой взводный так и не успев понять, что случилось, скотился по ступеням вниз к ногам Сашеньки, а она, вскрикнув, отпрянула в угол. "Не бойся, кроме меня ни один мужчина не может посетить мой гарем", усмехнулся Абдулла. "А это всего лишь мертвец, бывший мужчина". В стене повернулась тяжёлая каменная плита, и из тайного хода вышел Нукер, отвесив лёгкий поклон. "Прости, Ага, что потревожили тебя. Мы окружены".